Романовский. Желтый глаз. Глава первая. Огненно дышит желто-голубая страна, зажатая в клешню омударьи и сырдарьи. Жизнь ее цепко прижалась к водным жилам и прожилкам. Буйно запутала она их берега. На тысячи голосов радость свою возвестила. От Нукуса до Шакалтугая — леса, лесных зарослей, всего пятнадцать километров. От бесчисленных рукавчиков, отводов и оросительных каналов все это дно мешка, образуемого дельты Амударьи, промокло, отсырело. Лихо тут взметнулись из песков бамбукоподобные тростники. Свирепо пораспушились ежи колючих кустарников, а зеленые змеи лиан наглухо стянули непроницаемую душу дебрей. Человек здесь прокладывает себе дорогу-просеку топором и упорством. Он неустанно вплетает в дикие космы заросли голубые ленты арыков, которые отвоевывают ему у пустыни новые пастбища и бахчи. Кое-где между холмиков... Здесь приютились кишлаки. Много лет в этом углу, невдалеке от города, люди боролись только за воду. Но вот однажды маленькие пастушата с ворвались в ближайший кишлак. Обезумев, они кричали «Желтый глаз! Желтый глаз!» Так прошла по округе первая весть о его приходе многие дни после того были омрачены борьбой человека со зверем желтым глазом но он был неуловим он был тогда молод и радостен жизнью которую упругой и трепетно наполняло его тело туго затянутое в шкуру опалленную солнцем его мышцы расправлялись как стальные пружины и бросали его на несколько метров вперед когда старшие родичи на одном из отдаленных приоральских озер заметили, что он стал не по праву забегать вперед, они прогнали его от себя. Тогда и появился желтый глаз в шакалтугаае. Он беззаботно приблизился к человеку, еще не зная того, что такая дерзость ему не простится. Завидев однажды стадо баранов, Желтый глаз ворвался в середину его, распугал, перебил, разметал животных. И тут он впервые увидел этих двуногих, которые с визгом трусливо убежали от него. В тот раз он только в недоумении посмотрел им вслед. Желтый глаз сразу понял, что к чему. Он перестал шуметь и отпугивать баранов, потому что их мясо оказалось нежнее Кабаньева. Он стал даже оберегать одно стадо от шакалов и других хищников. И округа подчинилась его власти. С тех пор ему не раз приходилось встречаться с человеком, и всегда этот двуногий зверь трусливо поворачивал от него, жалобно завывая. Иногда желтый глаз выходил из зарослей и поднимался на один из холмов. Он чутко ловил неприятные кислые запахи, которые доносились из ближайшего логова двуногих. Он видел, как они появлялись, иногда кучками, на дороге. Обычно каждый из них сидел на спине другого зверя, более крупного, но такого же презренного в своем бессилии. И тогда по спине желтого глаза волной проходило шелковистое судорога негодование. Он провожал этих трусливых двуногих долгим неподвижным взглядом. Он презирал их, сидящих на чужих спинах. Глава вторая. Иосиф Иванович минут пять неподвижно смотрел в привораживающее золото костра. Он заскучал о далеких песках и синем небе и начал... Вслух вспоминать прошедшие дни. Кто из вас видел, как пустыня угасает? Никто? Рассказать об этом, друзья мои, к сожалению, нельзя. Надо видеть. И он замолчал, охваченный воспоминаниями. Два его спутника терпеливо курили. Иосиф Иванович задумчиво продолжал. Я помню один вечер. Вы знаете, вечером пески как будто охают, тихо так, или звенят, что ли. Со мной тогда было несколько туземцев. Мы ехали в Турткуль. Вдруг мои спутники страшно перепугались и в сторону. — Что, говорю, такое? А Курбанбай машет мне и кричит «Джулбарс!» То есть «тигр» по-тюркски. Я взглянул налево. А там, знаете, тянулись такие небольшие холмики с могильниками. Ну, обычное кладбище. И вот, друзья, на одном из холмиков я увидел тигра. Да, представьте себе, он был ясно-ясно виден. До него было всего каких-нибудь полтораста шагов. Я был за ружье, но Курбанбай пришел в ужас и закричал, «Нельзя стрелять! Джулбарс молится!» Курбанбай рассказал мне, что Джулбарс раз в год приходит из пустыни к Мазару. Это такое культовое сооружение над гробницами мусульманских святых. Тогда он молится за умерших. Ты не веришь, и я не верю этой сказке. Но Курбанбай верил, и он не дал мне стрелять. Зверь был великолепен. Он лежал у Мазара с поднятой головой смотрел в нашу сторону, и весь он от круглых ушей до хвоста отчетливо рисовался на вечереющем небе. Кругом стояла тишина пустыни, и в ней только этот неподвижный зверь. Глава третья Сначала желтый глаз не сомневался, что ему покорна вся круга достаточно было одного его крика чтобы трепет охватил все живое но потом он убедился что из всех зверей один ему не покорился и это тот двуногий трусливый этот зверь обычно не в одиночку а стадом смеет врываться в его владение он роет землю отчего в ней появляются трещины которые он заливает водой своим треском илающим гомоном он оскорбляет тишину!» Изучая двуногих, желтый глаз прокрадывался к самому становищу врага. Этот двуногий зверь обычно был кем-то разъярён, потому он и поднялся на задние лапы. Но где его враг? На кого же он идёт боем? Желтый глаз недоумевал. Он обходил становище с разных сторон, бесшумно протискивая сквозь заросли свое гибкое могучее тело. Заставая на месте, он видел, что противник его беззаботен, не чует его. Но стоило только желтому глазу показаться, как трусливый зверь бежал к своему стаду, а когда двуногих было несколько, то, не подпуская к себе желтого глаза для честного боя, они бросали навстречу ему огонь и гром, который иногда царапал его до крови. Тогда Желтый Глаз фыркал от злости и скрывался в чаще. Одно он понял, этот навсегда взбесившийся и вставший на дыбы зверь, его заклятый враг. Желтый Глаз должен был вступить с ним в борьбу. Но прежде ему надо было изучить повадки двуногого. И Желтый Глаз всюду, где только мог, следовал за ним по пятам. Он испытывал силу двуногого, высматривал его ухватки. И не раз убеждался, что, будучи дерзким, этот зверь очень труслив. Желтый глаз ненавидел его всем своим звериным нутром. Глава четвертая «По делам экспедиции мне нужно было попасть из Чимбаи в Нукус», — продолжал рассказчик. Ехал один. У меня тогда был чудесный конь-дельфин. Он сверху был белый, а книзу серый. Я страшно к нему привязался. Он всегда знал, куда я еду, и мне не нужно было следить за ним. Со мной было ружье. Замечательная четырехстволка. Два ствола для дроби и два для пули. Чтобы не таскать на себе тяжести, я прикреплял его в дороге к седлу. В седле же была и кобура с револьвером. А на себе я оставлял только кинжал, самый обыкновенный охотничий, вроде финского ножа. Ну, к вечеру выезжаю в шакал-тугай. Сплошные заросли тростника и колючего кустарника. Пробраться сквозь них без дороги совершенно невозможно. Такие дебри топором руби, не возьмет. Но дорога мне известна, десятки раз ездил. Душа у меня совершенно спокойна. Я опустил поводья и закрыл глаза. Еду и мечтаю. Ха. Вот до Нукуса уже близко, а там ждут меня душистый чай, вкусный виноград, встречи с милыми приятелями и, наконец, мягкая-мягкая подушка. Для усталого путника это же самые прекрасные вещи. Вот еще несколько километров, и я буду их полным обладателем только вдруг сквозь дремоту чувствую, что дельфин мой что-то упирается. Мне было неприятно расставаться с мечтами, но я встряхнулся и стал понукать дельфина. Не понимаю, в чем дело. Уговариваю его. Ну, дельфинчик, ну, милый коняш, ступай. Внукуси и тебе будет отдых. Ни в какую. Тогда я вышел из себя и на гайкой. Раз, раз на дельфин мой ломает дурака, да и все тут пляшет, встает на дыбы. Никогда этого не было. Что за черт, думаю? Место знакомое, спокойное, слезаю. Взял его за повод, прошу. — Тяну, ну, дельфин! Пойдем! Что с тобой? Протащил я его так несколько шагов, а дорога заворачивала вправо. — Вдруг мой дельфин! Как рванет, повод оборвал и был таков. И я миновал поворот и замер от страха. Впереди, в нескольких шагах от меня, через зарык, был перекинут мостик. И на этом самом мостике, можете себе представить, лежал Джул Барс. Ну, что вы скажете? Вот так, голова на лапах и лежит. У него были круглые уши и круглые глаза. Ах, какие глаза! Я запомнил их на всю жизнь. Желтый круг и сверху вниз черная черта. Ах, какая же это была красота! он в упор глядел на меня и чуть-чуть помахивал хвостом, как кошка, слегка вправо и слегка влево. Но у меня один кинжал. Я был в ужасно глупом положении. Иосиф Иванович приподнялся, бросил на вздрагивающий угли стебелек, который вертел в руках, и с минуту помолчал. Потом снова, укладываясь у костра, несколько смущенно продолжал. Я отступил на шаг, потом на другой, на третий. А когда зашел за поворот, пустился на наутек. Прощайте, Нукусы, мягкая подушка, я бежал долго, пока не встретил тузенцев. Они видели, как перед вечером через их кишлак проехал всадник на белом сером коне. И вдруг этот конь прискакал один. Они забеспокоились и вышли мне навстречу. Я рассказал им о Джулбарсе, и вместо приятного отдыха в Нукусе И в с друзьями пошел в их кишлак. Внукус я попал только на другой день, И в дороге я уже не ощущал спокойствия И, конечно, не дремал. Глава пятая Желтый глаз стал дерзок В своей ненависти к двуногому зверю. Он не мог простить ему губительных набегов На девственные заросли. Война была неизбежна. Желтый глаз искал теперь встреч с ненавистным зверем и начал с того, что выследил пастушонка, бывшего при стаде. Когда тот неосторожно приблизился к кустам, желтый глаз в два прыжка оказался около него, и прежде чем тот пикнул, растерзал подростка и в первый раз насладился человеческой кровью. С тех пор желтый глаз стал дерзко проникать в самые гнезда противника. Обыкновенно в полночь он приходил в один из кишлаков, бесшумной тенью бродил по улочкам, вспрыгивал на ограды. Бесновались в загонах овцы, храпели лошади, а собаки, поджимая хвосты, не смели даже выть, они только жалобно повизгивали. Всеми своими мускулами, каждой каплей крови, Желтый глаз чуял своего двуногого врага и в нетерпении и ожесточении точил когти, о столбы и деревья. Попробовал бы его враг встретиться с ним в такую минуту. Однажды, издеваясь над своим противником, желтый глаз остался в кишлаке до утра и притаился на крайней крыше, примыкавшей к ограде. Напротив была другая ограда и между ними оставался только узкий проход. Когда утром по улочке погнали стадо, желтый глаз вскочил на ограду, а оттуда, в насмешку над врагом, спрыгнул на спины животных. обезумевшие стадо в смертельной давке с оглушительным ревом двинулось вперед, а желтый глаз, прыгая с одной спины на другую, скоро выбрался из кишлака и быстро скрылся за холмами. Двуногие до того растерялись, что не успели даже разбежаться. Если бы желтый глаз умел смеяться, то, наверное, хохотал бы до упаду, глядя на кутерьму, которую произвел во вражеском стане. Да, он зорко следил за двуногими и заставлял их жестоко расплачиваться за каждую оплошность. Глава шестая Справа сквозь высокую стену сосен уже просачивались брусничные струи зари. На костре едва тлели две головни. Лесные провалы из черных стали мутными. Иосиф Иванович, прихлебывая из кружки, продолжал слегка отсыревшим голосом. С нами тогда был и Колышев. Ну, кто не знал Василия васильевич Колыша? С его седенькой, круглой бородкой, добрейшей улыбкой и его родными подбодряющими словами. Его знала вся округа. Он был очень полезен нашей экспедиции. До мелочей знал нравы зверей. Я с ним крепко подружился. Мы отъехали от Турткуля километров на тридцать и остановились в тростниках уставили лошадей морда к морде раскинули палатки и стали варить кашу обычно мы из съестного возили с собой крупу хлеб и прочее а мясо всегда добывали охотой но на этот раз почему то в нашем хозяйстве вышла проруха не было мяса и кашу приходилось варить пустую колышев лег было в палатку но не мог успокоиться он был человек крепкий и любил хорошо покушать поэтому он встал и говорит мне Ты юз кашу вари, а я пойду фазанчика подстрелю, чтобы в нее мясо было. — Слушай, — говорю, — Василий Васильевич, — как бы тебе не нарваться на Джулбарса? — Да, Пол, ну, я в этих местах десятки раз бывал и никогда Джулбарса не встречал. — Здесь они не водятся! — успокоил он меня. А сам продолжал снаряжаться. Тогда я пристал к нему, чтобы он хоть в один ствол загнал пулю. Или лучше взял бы мою четырехстволку? Но Колышев только рукой махнул. Вот еще буду я носиться с твоей пушкой. И ушел. А я себе помешиваю кашу. Сижу и прислушиваюсь. Спустя некоторое время слышу выстрел. Значит, думаю, фазанчик есть. Потом еще выстрел. Другой фазанчик. Затем было еще несколько выстрелов. А уж смеркалось, и вдруг я и мои спутники явственно услыхали грозное мяуканье. Оно пронеслось, и сразу воцарилась гробовая тишина. Мы поняли, что это ревел Джул Барс. Днем тростники совершенно пусты, вы не услышите там ни одного звука. Вам даже кажется, что там совсем и нет никакой жизни. Но стоит только зайти солнцу, как тростники наполняются звуками и жизнью. Тут и шакалы воют, и кабаны хрюкают, и всякое другое зверье заливается. Но как только рявкнет Джул Барс, мгновенно все смолкает. Наступает полная тишина. Подошел ко мне Шевченко и говорит, — Дело не ладно. Надо Колышева искать. И мы пошли в тростники. Был легкий морозец, впереди низко-низко, не как у нас. Над самым горизонтом дрожали крупные яркие звезды, и над головой был целый шатер звезд. Мы ходили, кричали, но в темноте трудно было что-нибудь разобрать. И мы не нашли Колышева. Понадеявшись, что он давным-давно вернулся к костру и преспокойно дожидается нас, мы вернулись но его не было тревога напала на всех большая трагедия для экспедиции потерять человека плохая это была ночь лошади сбились к огню значит поблизости ходил Джулбарс. мы бросали кверху зажженный тростник чтобы дать знак колышу но он не являлся и наутро знаете наутро мы нашли его на берегу арыка километрах в двух от стоянки он лежал на другом берегу ноги к самой воде лежат ничком голова на правую руку леввая в сторону откинута а поддевка на спине вся разодрана. и лохмотья смешались с кровью на нашем берегу я нашел его кинжал и кучу срезанного тростника тут же валялся ружье его «Ах, как я жалел, что он не взял пуль!» Нас смутило то, что около его ног лед не притаял. Мы решили, что Колышев мертв застыл. Мы перебросили через орык срезанный им тростник, и переправили на другой берег фельдшера, который был с нами, а сами следили за каждым его движением. Он долго щупал застывшее тело, наклонялся к нему и, наконец, крикнул «Жив!» «Жив!» Мы перенесли Колышева на стоянку и отправились в Турткуль. Он все время был без сознания. Так наша экспедиция лишилась милого товарища. Я долго его потом не видел. Рассказчик остановился, и взгляд его был направлен в пережитое. Спутники не мешали ему. Спустя минуту он медленно поднял голову и вдруг, спохватившись, сказал, Не пора ли нам? Восток уже наливался ярким румянцем. Мохнатые лапы, тянувшиеся из темноты, снова стали ветками. Пахло оцаревшими головнями. Охотники быстро поднялись, взяли ружья и отправились к реке, чтобы захватить зарю. По дороге спутники Иосифа Ивановича попросили его закончить рассказ, и тот... — Продолжал. — Я много потом охотился, много объездил мест. И когда мы возвратились в Турткуль, мы не думали найти Колышева в живых. Въехав в город, я прямо на дельфине, никуда не заезжая, направился к больнице. — Жив? — спрашиваю. — спрошу. Колышев. — Жив, — говорят. — Я быстро вбежал к нему в палату. И какая же была встреча! Я так и кинулся к нему. Выжил, — говорит он мне, — только теперь, Юс, я полный инвалид. Пять ребер, брат, вырезали, и ноги не действуют. И рассказал. Тогда, — говорит, — вошел я в тростники. Но фазанов попадалось мало, убил только пару. Это теми двумя выстрелами, что мы слышали первыми. Дошел до рык вижу, на том берегу тростник гуще, и оттуда стая за стаей вылетают фазаны. Низко так. Слетят к воде, напьются и опять в ту сторону. Стрелять отсюда, думаю, нет смысла. Все равно будут падать на том берегу. А меня охота разобрала. Дай, думаю, перейду. Вынул кинжал и начал тростник резать, чтобы через орык перебросить. Только как-то случайно я повернулся, взглянул, с того берега из густого тростника высунулись громадная голова и передние лапы. Джул Барс присел перед прыжком и нацеливался на меня. Я бросился к ружью, но выстрелил, когда Джул Барс был уже в воздухе. Больше, брат, я ничего не помню. Ах, как же я опять пожалел, что не настоял на своем, не заставил его взять мою четырехстволку с пулями. Вы поймите, дробь на джулбарс. Я мерил джулбарсов. Три метра почти, если вытянуть во всю длину с хвостом. И вес до четверти тонны. А тут два заряда дроби. Вы понимаете, два заряда утиной дроби. Но выстрел или огонь, очевидно, все-таки испугали Джул Барса. Он на лету сделал конвульсивное движение и промахнулся. Вместо того, чтобы пасть на грудь своей жертвы, как обычно делают Джул Барсы, он перелетел через нее. Но задней лапой все-таки задел по спине. Задел только! И от этого косвенного удара Колышев перелетел через Орык метров за 6 С развороченной спиной. Глава седьмая Желтый глаз появлялся то тут, то там, перебегая иногда на десятки километров. Он был неумолим и жесток в борьбе. Он чуял, что его выслеживают, и всегда ловко избегал опасности. Долгие дни борьбы с двуногими сделали его опытным и хитрым. На группы врагов желтый глаз не нападал но и не упускал их из виду. И стоило одному из группы отстать, как он расплачивался за это своей жизнью. Немало уж двуногих скончалось под тяжелой лапой желтого глаза. Ни один раз он перегрыз горло ненавистной жертве. И в этот раз все было как обычно. Желтый глаз выследил двуногих, которые расположились в редком тростнике. Вскоре один из них отделился и пошел вглубь. Желтый глаз притаился по другую сторону Арыка. Вот уже двуногий враг рядом, вот он по обыкновению своему начинает хозяйничать в зарослях, сбивает птиц, крушит тростники. Гневным золотом вспыхнули желтые глаза. Огненной ненависти вскипело звериное сердце. Подполз желтый глаз. К самому берегу упруго сжал тугой лук тела. Бросок, и он в воздухе. Но тут прямо в глаза ему огонь и гром. От острого укола желтый глаз дернулся кверху, задней лапой попал во что-то мягкое, живое и с яростью оттолкнулся. Впереди была непонятная тьма. Вместо глаз торчали острые занозы, и желтый глаз заревел. Это был вопль отчаяния. Он слышал потом, как кричали его враги, очевидно, преследуя его, и шел от них, натыкаясь на стволы и колючки. Он не мог понять, что сделалось с ним, от чего он не знает, куда и как двигаться. Желтый глаз тер себе морду лапой, стараясь вытащить колючие занозы, и чуял кровь. Неуверенно и неловко тащился он в чащу. Звери, видевшие его, недоумевали но по привычке отбегали в сторону. Прошло несколько часов, желтый глаз лежал, не понимая, что значит, это полная тьма, это непрерывная ночь, потому что не знал, что он ослеп. Время от времени он махал лапой около морды, стараясь дернуть то, что ему мешало. Вот он сейчас заденет, это глаза откроются, и он сразу все увидит. Бодро встряхнется и снова начнет борьбу с ненавистными врагами. Но голова горела и никла. Зверя мучила жажда. С трудом подполз он к воде, сунул морду в холодную воду. Голова приятно заныла. К вечеру кабаны сутулочно пошли на водопой. Вдруг передние отчаянно зарыкали и ринулись назад, давя встречных. В необычном месте у кабаньего водопоя лежал сам властитель тростников. Но стадо заметило, что властитель на этот раз не наказал никого, не рявкнул. Словом, никак не проявил своего гнева. Кабаны остановились, повернули тупорылые морды и вернулись. В некотором отдалении от желтого глаза встали готовые каждую секунду броситься в рассыпную. На переполох явились шака разогнали кабанов и заняли их место. Они с любопытством присматривались к необычному поведению своего властелина и с каждым часом на шаг приближались к нему. Желтый глаз предчувствовал неизбежное восстание своих недавних рабов он ничего не мог сделать на следующий день он лежал в забытии и только временами когда привычное ухо ловило недалекие знакомые звуки вскидывал голову, но тяжелая и горячая голова снова падала вниз ночью шакалы полукругом прижали его к воде былая мощь стелина Умеряла их смелость, но полукруг заметно уменьшался. Когда они слишком дерзко приближались, желтый глаз гневно фыркал и заносил лапу. Полукруг немного раздавался, но ненадолго. С каждым часом желтый глаз слабел. Голова у него разрывалась на куски, он тряс ею. И глухо рычал. Наконец шакалы подошли совсем близко, И, собрав последние силы, чуя смерть, Желтый глаз заревел. Шакалы, однако, не разбежались от этого грозного окрика, А только на минуту отпрянули. Потом осмелели. Какой-то дерзкий подкрался к желтому глазу сбоку И лег под его тяжелой лапой. Но это не остановило стая. Шакалы лезли, напирали. Желтый глаз в отчаянии ринулся в этот рычащий и лающий мрак, и вмиг десятки челюстей впились в его когда-то могучее тело.